Глава двадцать Победа. Некромант. Первая фаза нападения на город шла по плану. Проанализировав первый штурм, я с советниками пришел к выводу, что заклинание истинного света Архимага может скастовать только одно, да и разведка в городе доложила, что после этого тот долго восстанавливался. сведения это были очень ценные. так как нужно было создать ситуацию, при которой Архимаг использовал свой козырь в самом начале боя и, желательно, против малой части войска. Тут помогла книга чернокнижника, полученная от демона, где и нашлось подходящее заклинание, а слуги помогли его выполнить. Призыв насекомых длился неделю. И еще сутки потребовалось на заражение их различными болезнями, Защитники города еще не знают, что их беды только начались, ведь болезни и эпидемии начинают распространяться по городу. В этот раз план нападения был разработан очень тщательно. Мои союзники постарались учесть все возможные сюрпризы, которые приготовили им защитники. Поэтому, когда первая стена была практически захвачена, часть войск я отозвал обратно, боясь, что это может быть ловушкой. Да издали стену они как-то очень быстро. Чтобы приступить ко второй части штурма, требовалось подготовиться более основательно. Для начала приказал разобрать ворота и еще три участка стены, чтобы обеспечить прямой проход через стены. На это требовалось время, как и на подпитку заклинания массового дождя, которое нивелировало главную силу магов огня, коих было большинство в городе. Маги Империи предпочитали это направление как самое престижное и лучше всего подходящее под запросы армии, но сильный дождь снижал эффективность этих заклинаний в разы. Чтобы связывающий поднятый скелет магический конструкт разрушился, нужно сжечь кости практически полностью или разрушить большую их часть. А мокрые скелеты под сильным дождем горели очень плохо, что требовало повышенного расхода маны. И это заклинание было также найдено в книге чернокнижника, и поддерживалось оно обильными жертвоприношениями. Теперь, когда пленных было много, сделать это было очень просто. Ко всему прочему, я получил несколько тысяч свежих трупов, которые пополнят мою армию и частично восполнят мои потери. Но даже уничтоженные скелеты и нежить пойдут в дело на создание костяных драконов, которых пока оставил в резерве. Два дня были потрачены на разбор участков стен и пополнение армии, а также на укрепление уже захваченных позиций. Вторую атаку я планировал начать ночью, так как все эти два дня отправлял небольшие отряды на имитацию атаки и не позволял защитникам расслабиться, что, конечно, сказалось на их физическом состоянии и моральном духе. А это упростит задачу по захвату второй линии обороны. То, что бой будет легким, я не верил, и поэтому готовился к атаке очень тщательно. Город. «Господин генерал, опять попытка штурма!» Проговорил вошедший в комнату, где тот отдыхал, дежурный солдат. «Адские гонщики, когда это закончится? Вторые сутки без сна. Скажи, что сейчас буду?» Проговорил генерал, с трудом разлепив глаза. Спать приходилось прямо в доспехах, так как армия противника предпринимала вялые попытки штурма каждые три часа. Когда генерал поднялся на башню, то уже стало понятно, что это не провокация, а полноценный штурм. «Вызывайте магов, всех, кто успел восстановиться. Резервы под стену, наверх пока не подниматься. Возможен массированный обстрел. Ополчение сосредоточить по третьей стеной. И пусть на стенах не маячат, не хватало еще незапланированных потерь», — приказал генерал. Дождь по сравнению с днем усилился раза в два и лил сплошной стеной. Поэтому различить, что на самом деле происходит на второй стене, не представлялось возможным. Но амулеты связи хоть и сбоили, но передавали нужную информацию, которую тут же докладывали генералу и советникам, которые собрались с ним на одной площадке башни, прикрытой сверху от дождя небольшой крышей. «Большое количество скелетов с лестницами и бревнами идут на штурм. Докладывают все башни. Пока удается удержать противника на поступах в районе 6 и 18 башни, угроза прорыва. Бой идет на стене. Противник пытается закрепиться». Доложил один из связистов, передававший получаемую информацию. «Вышлите им по сотне ополченцев и прикажите держать стену любым способом», ответил генерал, всматриваясь в темноту ночи, где были видны всполых и применяемых магических заклинаний. Ситуация ему очень не нравилась, но повлиять на нее он не мог, поэтому приходилось придерживаться принятого плана. Тем временем... Подтянулись маги из Академии и резервы ополченцев, которые не спали, как и все, вторые сутки. Ко всему прочему, многие из них заболели от укусов насекомых, что сильно нагрузило магов и целителей, которые тратили свои резервы на исцеление и купирование болезней. Этот штурм совершенно не походил на то, что произошло месяц назад. Через 20 минут пришлось ввести еще несколько резервов, так как количество прорывов увеличилось многократно. Но стена пока держалась, да и главный козырь они еще не использовали. Еще через час пришлось ввести основные резервы, так как сражение уже проходило по всей стене. «Генерал, может, уже пора использовать заложенные артефакты?» — спросил стоявший за спиной советник. «Что там маги? Смогут они убрать дождь хотя бы на полчаса?» — задал он встречный вопрос. «Нет, резервы у большинства пустые, а судя по докладу из Академии, заклинание дождя подпитали новыми жертвами. Если мы не хотим применить ритуальную магию с принесением жертв, то снять это заклинание в ближайшие сутки не удастся», — ответил советник. грёбаный некромант, что ему не сиделось в своих проклятых землях? Активируйте закладки, и пусть гарниз даст сигнал», — приказал генерал раздраженно. Весь план строился на попытке заманить под стены всю армию некроманта и уничтожить ее одним действием, но интуиция говорила об обратном. Слишком осторожным тот стал после своего поражения, и, вероятнее всего, часть войска у него сейчас стоит в резерве, которые не достанут заклинания из заложенных под стенами артефактных мин. Вначале раздался раскатистый гудок. после которого произошла серия взрывов, и вдоль всей стены второй линии обороны города ярко вспыхнули вспышки, а во все стороны полетели камни, фаерболы, ледяные иглы и воздушные серпы. Магические мины были разного направления, но основные имели огненную составляющую, и расчет был именно на это. К сожалению, некромант применил нестандартное заклинание дождя, с которым не смогли справиться маги Академии, Хотя, будь все маги на месте, они отозваны в столицу, то шансы справиться с этим заклинанием были очень высоки. Всех нападавших, находящихся на расстоянии 50 метров от стены, разметало вместе со штурмовыми лестницами и тварями из Нижнего мира. Мины были очень мощными, и все время, пока была передышка после первого штурма, маги ежедневно пополняли их под стенами второй стены. Сразу после этого защитники добили остатки штурмующих и с облегчением вздохнули. Ведь нападение прекратилось, и новых нападавших видно не было. До самого утра были незначительные попытки нападения, но они имели провокационный характер, что нервировало генерала, не давая ему отправиться спать, как и все резервы, которые вывели под стены. Под утро, когда небо немного посветлело, на востоке он собрал совещание. «После того, как мы использовали нашу ловушку, армия Некроманта не отступила, как мы предполагали заранее, а продолжает провокации с попытками штурма стен. Вероятно, нанести ему критический урон мы не смогли, а значит, он продолжит штурм. Прошу высказаться, у кого есть какие предложения по этому поводу», начал совещание генерал. «Нужно отвести часть людей и выделить им время на сон, хотя бы по два часа, каждого третьего защитника». высказался его заместитель. «Ополчению также нужен отдых», высказался мэр. «Маги опять использовали все резервы. Боюсь, что серьезной помощи от них ждать не приходится. Предлагаю разместить на стенах не участвующие в обороне резервы и отвести остальные войска на отдых и пополнение. Если они еще сутки простоят под стенами, то это уже будет не армия, а кучка сонных мужиков», высказался Архимаг. «Хорошо». «Тогда выводим все резервы на стены, а остальных отправляем на отдых. Часть разместим поблизости со стенами, а часть отправим в казармы. Что по раненым и убитым?» — спросил генерал, задав самый тяжелый вопрос. «Потери очень большие. Из заполчения готовы к бою три тысячи солдат. Из легиона — полторы тысячи. Из объединенной армии — восемь тысяч». «Маги практически пустые, и их можно не учитывать, но потери там большие, благо что большая часть раненых и с магическим истощением, а значит их можно будет вести в строй в ближайшие дни». «А что по армии некроманта? Какие у него потери и примерное количество войск?» — задал вопрос Архимаг, удрученный сообщенной информацией. По предварительным данным, за два дня с момента повторного штурма удалось уничтожить от 30 до 50 тысяч солдат сборной армии. По данным, полученным от воздушных разведчиков, армия некроманта составляет от 80 до 100 тысяч солдат. И хуже всего, что удалось обнаружить летающих ящеров, похожих на драконов, как минимум пятерых. Успели засечь разведчики, прежде чем их обнаружили и уничтожили. «К сожалению, на близком расстоянии к лагерю Некроманта многие скрывающие артефакты перестают работать», — доложил капитан, ответственный за разведку. «Если он бросит на следующий штурм все свои резервы, мы можем не удержать их на стенах. Поэтому предлагаю начать строительство баррикад в городе и призвать в ополчение всех, кто может держать оружие в руках. Но из города никого не выпускать. Дальше идут беззащитные города и деревни, не имеющие даже стен». «Остановить его армию мы должны тут», — сказал генерал и внимательно осмотрел всех присутствующих, но никто не решился возразить ему. «Тогда на этом совещание заканчиваем. Нам всем нужен отдых», — добавил он. Краевский. Дорога до города была изматывающей, но приходилось спешить, ведь еще немного, и армия некроманта могла захватить его. «Моя маленькая армия шла ускоренным маршем и передвигалась очень быстро, хотя босс был немаленьким. Судя по информации, полученной от капитана, ситуация в городе была угрожающей, но я мог ее исправить. Все дело в том, что практически вся армия некроманта втянулась внутрь городских укреплений, оставив лагерь, где он расположился, практически беззащитным. Вся стратегия строилась на внезапном ударе в тыл и уничтожении самого некроманта». Если это сделать, то вся нежить, завязанная на нем, падет. Да даже если удастся его сильно ранить, это может ослабить всех поднятых мертвецов, а большая часть скелетов сильно замедлится и сделается легкой добычей. Честно говоря, ввязываться в эту авантюру я не хотел. Но выбора у меня особо и не было. Мне поставили ультиматум, что признают мои баронства и даже дадут титул герцога, если я помогу отразить штурм. С другой стороны, я прекрасно понимал, что, захватив город и пополнив свою армию, некромант обязательно вспомнит обо мне, пусть не сейчас, а через несколько месяцев, и тогда под стены моего замка придет намного большая армия, да и терять экономические связи с Империей было опасно. Слишком многое строилось на этом. Три небольших легиона — Отряд горцев, которых снабдили большим количеством амулетов и обоз инженерных войск с баллистами, расположенными прямо на телегах и способных стрелять под любым углом. По информации от капитана, у некроманта появились новые костяные драконы. А сражаться с ними довольно непросто. Если еще с одним я смогу справиться, то вот несколько штук сметут мою армию в два счета. Остальная армия меня не сильно напрягала. Так как пусть мои отряды были и небольшими, но имели очень много артефактов, как защитных, так и атакующих, ну и, конечно, с собой мы несли достаточно большое количество артефактных мин, которые выкопали обратно из-под стен моего замка. Рано утром, когда уже рассвело, мы были в восьми километрах от города и остановились на передислокацию. «Дальше двигаться мы будем в особом построении, втянув обоз внутрь наших походных колонн». Связавшись с капитаном, я узнал, что ситуация в городе стала критической. Армия некроманта взяла приступом вторую стену, и сейчас начинается штурм последней третьей стены. При этом в нападении используются костяные драконы, которые буквально выжигают некротическим пламенем защитников стен. Маги, конечно, не остались в долгу и уничтожили некоторых из них, но потери обороняющихся были безумно большими. Капитан просил ускориться и напасть на лагерь Некроманта, так как это последняя возможность остановить штурм города. После этого мне пришлось ускориться и подгонять свою маленькую армию. К лагерю мы вышли уже к обеду, а за это время капитан уже трижды связывался со мной и умолял сделать хоть что-нибудь. К нашему счастью, охраны практически не было, но на подходах к лагерю на нас напал большой отряд нежити и умертвий, среди которых не было ни одного скелета или твари из Нижнего мира. Численность составляла около пяти тысяч, и шли они строем, что говорило о наличии в их рядах как минимум опытных умертвий или личей. Сражение произошло на открытой местности, да и вообще рядом с городом леса не было, как и густых зарослей кустов. Поэтому мы встречались в полном построении. Это была первая проверка моей обновленной армии, которую она прошла на отлично. Выстроившись тремя прямоугольниками и закрывшись щитами, мои солдаты нанесли массированный удар атакующими артефактами. После первого залпа большая часть противников была уничтожена. Кто-то горел, других разрезали воздушные лезвия, в-третьих, воткнулись каменные копья, разрываясь внутри тел. Тут я понял свою первую ошибку, которую не учел. Многие атаки пропали впустую, так как первые ряды поймали на себя сразу несколько заклинаний, в то время как до задних рядов атаки не дошли. Поэтому я отдал приказ. «Дистанционные атаки только первые номера, вторые прикрывать щитами!» На третьей атаке отряд, нападавший на нас, был практически уничтожен, поэтому отдал следующий приказ. «Мечи на изготовку! Вперед!» Зачистку закончили за 10 минут, и таким же построением двинулись в сторону лагеря. А босс с баллистами и прикрывающие их торговцы на лошадях двинулись следом за нами в одном темпе, не растягиваясь. Это было непросто, но постоянные тренировки сделали свое дело, и мы двигались все в крепком построении. Наша атака для некроманта была полной неожиданностью и стала роковой. Он, конечно, отдал приказ на возвращение части своей армии со штурма, только вот до города было около двух километров, а мой отряд уже напал на охрану лагеря, сметая ее дистанционными заклинаниями, не вступая в ближний бой. Конечно, первыми до нас долетели шесть костяных драконов, половина из которых была серьезно потрепана, но нанести им удар с воздуха не дали мои стрелки на баллистах, усиленные магией. Они стреляли очень далеко и точно, но главное, что в каждом находился кристалл, вставленный в специальный амулет, который активировался при попадании в цель. Внутри кристаллов была сосредоточена магия истинного света, которой поделилась Ольга, потратившая на это целый месяц и зарядившая 60 копий для баллист. Сами копья были настоящим произведением искусства в рунной и артефакторной составляющей. «Уверен, что в этом мире ничего подобного еще не было, и можно было гордиться таким оружием. Только вот большую часть заклинаний я взял из памяти других странников, умерших при нападении на Орден. Одно копье гарантированно сбивало летающих тварей на землю, а второе полностью их развоплощало. К сожалению, не обошлось без промахов, и часть нарядов была потрачена впустую, но главная угроза была устранена». Ворвавшись в лагерь, первым делом разрушили несколько мощных пентаграмм со следами больших жертвоприношений. Алтари разрушить удалось с большим трудом, но, сделав это, добились того, что дождь сразу прекратился, и тучи стали развеиваться прямо на глазах. Пока отряд добирался до шатра некроманта с черным знаменем на нем, появились первые лучи солнца. Уже у самого шатра увидел испуганного некроманта, которого защитили щитами несколько личей, стоящих рядом. «Ты же взял золото! Почему ты нарушил наш договор?» — выкрикнул он. «Потому что золото мне было не нужно, а договора с нечистью быть не может! Вас всех ждет только смерть с развеиванием ваших сущностей и без права возрождения!» — произнес я и, достав мощный артефакт, активировал его. Мощный луч света ударил вначале в щит, а пробив его и в грудь некроманта. Несколько вспышек сообщили о падении мощных защитных амулетов, после чего тело некроманта рухнуло на землю, а от него ударила мощная воздушная волна. Проходя вокруг нас, она лишала нежить ее некротической жизни. Капитан оказался прав, что убив некроманта, я лишу его войска посмертной жизни. Прямо на глазах. Скелеты осыпались груды костей, умертвия сильно замедлялись, а ожившие мертвецы падали на землю без признаков жизни. Эта волна расходилась вокруг лагеря, и бегущие к лагерю мертвецы падали и развоплощались следом за этой волной. Это не коснулось тварей из Нижнего мира, но их было очень немного, ведь некромант использовал большую их часть при штурме Второй Стены, когда сработали магические мины, уничтожившие существенную часть армии некроманта. В это время я стоял в передних рядах одного из моих легионов и, когда в лагере не осталось способной к сопротивлению нежити, направился к лежащему некроманту. Рядом со мной шла огромная волчица с красивым ошейником на шее, который заставила ее надеть Ольга. Уже на подходе я понял, что с телом некроманта что-то не так. Вокруг него клубилась какая-то дымка, и когда я приблизился, его тело вспыхнуло синим некротическим пламенем, сжигая себя и распалось буквально на глазах. Это было неожиданно для меня, но в памяти всплыли нужные заклинания, поэтому, бросившись шатерник Романта, обнаружил там свежую пентаграмму, а рядом лежали трупы убитых людей. Он все-таки переиграл меня. выбрав жизнь Лича вместо полноценной смерти. Теперь придется искать его филакторию, куда улетела его душа, и нужно сделать это достаточно быстро, пока он не набрал силу. Такой сильный Лич, да еще со знаниями некроманта, очень опасен. Но сейчас можно расслабиться, ведь свою задачу я выполнил, уничтожив врага вместе с его армией, и сделал это с минимальными потерями. Теперь... «Нужно подготовиться ко встрече с представителями города. Ведь свою личность я решил скрывать до конца. Решение закончить учебу в академии я не бросил. Знаний у меня очень много, но все они разрознены, а без нормальной основы изучать их очень опасно. И, как показала практика, можно лишиться своей жизни, если пренебречь мерами безопасности. Да и мой источник пока слабоват для сильного мага». Хотя я и могу оперировать заклинаниями уровня Архимаг. Только вот шансы навредить себе или лишиться жизни при этом очень высоки. Всем спасибо за чтение. Продолжение примерно через месяц. Благодарю за ваши лайки и донаты. Но ну а кто не успел этого сделать, может сделать это сейчас.